К девяти часам Жак доедал уже вторую порцию ропа Виджа, блюда из мелко нарезанной говядины, название которого можно было перевести как лохмотье. Если верить бабушке, название это относилось лишь к внешнему виду жаркого и не имело ничего общего с его ингредиентами. А потом она угостила его фасагио, не уточнив, что это яство из канины, и стала клясться и божиться, что кубинцы едят недозрелые овощи и жареные листья подорожника, которые в тропиках считаются деликатесом. Похоже, Джеку представил немало узнать о кубинской кухне. Улл Абуэлвана расслабился. Пытался дозвониться Синди, но ничего не получилось. «Может, оно и к лучшему», — подумал Джек. Ему нужно было время, чтобы отточить и аргументировать свои объяснения. Нельзя же заявиться и бухнуть с порога хорошей новости, дорогая. Эти сексуальные записи были сделаны восемь лет назад. Абуэла спрашивала, не хочет ли ее мальчик съесть чего-нибудь еще. Нет, спасибо. Она погладила его по голове и подложила в тарелку Риса. Джек возражать не стал. Он мог лишь догадываться, какое удовольствие доставляет Абуэле приготовление разных блюд. С учетом того, что на протяжении 38 лет холодильник у нее пустовал, теперь у бабушки потрясающие кухни и холодильник вид битком. Джек снял для нее практически новый дом. Она делила его с подругой. А в это время, впрочем, не слишком долго, жила с ними Синди. Каждый вечер они собирались за обеденным столом. Джек говорил на скверном испанском, а Буэлла – на ломаном английском. Каждый старался выучить незнакомый язык в рекордные сроки, чтобы можно было свободно общаться. Собственно, дом очень много значил для Абуэллы. Трудно поверить, что прошло всего три года с того дня, когда Джеку позвонил отец и сообщил, что к нему во Флориду, международный аэропорт Майами, прилетает бабушка. Джек едва телефон не уронил. Он никак не ожидал, что Уэлла, это в ее-то возрасте, решится прилететь в Майами на гуманитарной визе, чтобы навестить своего умирающего брата. Сам он несколько раз собирался на Кубу, и хотя многие американцы навещали там своих родственников, Джеку в визе отказали. Наверное, сыграл свою роль тот факт, что отец Джека, будучи членом законодательной палаты штата, затем и губернатором, часто произносил антикастровские речи. Бабушка приехала по временной визе, но точно знала, что назад ни за что не вернется и будет добиваться американского гражданства. Первая их встреча вызвала бурю эмоций. Впервые за всю жизнь Джек почувствовал, что его мама не некое бесплотное существо. Она перестала быть лишь Безмолвным изображением на старом снимке лицом. Анна-Мария жила, существовала. У нее была мать, которая очень любила свою девочку, и которая теперь самозабвенно любила Джека. То и дело обнимала его, закармливала разной вкуснятиной, до тех пор, пока он не начинал чувствовать, что вот-вот лопнет. А потом подавала десерт. «Я приготовить пирог с ягодами», — с торжественной улыбкой заявила она, — «а новое изобретение?» «Я его только улучшать, не изобретать!» Оба они рассмеялись. На секунду Джеку показалось, что он тонет в ее больших и добрых карих глазах. Всю жизнь ему твердили, что он похож на отца. И не потому, что никогда не видели его мать. А Бойла не разделяла этого мнения, и всякий раз глядя на внука, улавливала в нем сходство с другим, дорогим ее сердцу образом. Это были редкие в жизни Джека минуты, когда он чувствовал себя кубинцем. Она положила ему на тарелку огромный кусок десерта, по цвету напоминающего горчицу, щедро полилась сверху карамельным соусом, а затем уселась напротив внука. «Я сегодня опять по радио выступала», — сказала она. Джек, чувствуя, как тает во рту пирог, покачал головой, потом заметил. «Мы же с тобой вроде бы договаривались, никакого радио». Никаких баек об изобретении рецепта Трес-Лечес. Она тоже перешла на испанский. Для нее это был единственный способ придать истории правдивость. С самым честным выражением лица Абуэлла принялась рассказывать о том, как за несколько лет до Кубинской революции действительно изобрели этот десерт как поделилась рецептом со своей лучшей подругой Марицей, которая в середине 60-х улизнула в Майами. И будто бы потом эта самая лучшая подруга продала рецепт хозяину маленького ресторанчика в городе хай -Аля. Всего за 25 долларов и право бесплатно получать на протяжении месяца свиные отбивные. Абуэла была, пожалуй, единственным на свете двуязычным человеком, который мог столь терпеливо сносить его высокопарный испанский. А ответил Джек ей вот, что я люблю тебя, Абуэла. Но неужели ты не понимаешь, что люди просто смеются, когда ты рассказываешь эту сказку по радио? «Сегодня я это не говорить. Я говорить про тебя. По испанскому радио? В новостях люди говорят ужасные вещи. Должен же кто-то сказать правду». «Тебе не следовало этого делать». «Да все окей. Теперь они хотят показать меня в шоу». Не вижу ничего страшного, если они немного мучить старую сумасшедшую старуху, которая говорит, что изобрела тресу лечис. Зато я смогу замолвить словечко за внука. Знаю, ты хочешь мне только хорошего, но умоляю, не надо этого делать. Я серьезно. Почему это я не могу заявить весь мир, что мой внук никакой не убийца? Стоит начать говорить публично об этом деле, и люди тоже станут задавать вопрос, причем не только репортеры, но и полиция, и прокуратура. Ничего, я с ними справлюсь. Нет, не справишься. Он не сердился на нее, но говорил серьезно и строго, и она это почувствовала. Хорошо, сказала она, и тут же снова перешла на английский. «Никому ничего не сказать. Вот так-то лучше. Любой контакт со средствами массовой информации следует прежде обсудить со мной и моим адвокатом, даже если речь идет об испанском радио». В глазах ей светилась тревога. Джек сжал ей руку и сказал «спасибо за то, что пыталась помочь». Она по-прежнему смотрела обеспокоенно, а потом вдруг спросила. «Как у тебя, Синди?» «Э, нормально. Ты говорить ей, что любить ее?» «Конечно. Когда?» «Все время. Когда последний раз говорить?» «Сегодня», — ответил он и подумал прямо перед тем, как она выгнала меня из дома. «Это хорошо. Это очень важно, когда муж говорит и жена, что любить ее». Вот я и сказал. Она сжала его руку, нежно потрепала по щеке. «Может быть, стоит говорить еще раз?» Нджик пришел к Абуэли в надежде, что в этом доме не будет разговоров о его проблемах с Синди, и уж тем более не собирался посвящать бабушку в свои отношения с женой. Просто удивительно, как она догадалась, что между ними Синди что-то не так. Скажу, он поднялся, хотел помочь убрать посуду, но она не позволила. «Ступай к жене, к своей красавице-жене!» Он позвал ее в лоб, поблагодарил за обед и вышел из дома через заднюю дверь. Огибая дом бабушки, чтобы выйти к тому месту, где оставил машину, Джек почувствовал прилив энергии. Надежда вновь проснулась в нем. «Синди можно и нужно помириться!» Это определенно. Все же приятно хоть на миг забыть об окружающем тебя мире цинизма и подлости и поверить в то, во что всегда свято верила его бабушка. Любовь побеждает все. Машина была припаркована через два дома от пристанища Буэллы. Он шел к ней кружным путем по тропинке среди деревьев, порыв ветра, и над головой зашелестели крупные восковые листья фикуса. Джек начал рыться в кармане в поисках ключей, потом вдруг замер и обернулся. Показалось, что слышит за спиной чьи-то шаги, но нет, никого не было. Впереди, сквозь стволы больших деревьев, просвечивал тротуар. Старые перекрученные корни заставили асфальт вздыбиться, покрыться трещинами. Внезапно потемнело. Свет просачивался мелкими пятнами сквозь низко нависшие ветви, напоминающие тесно сплетенные руки. И снова послышались шаги. Джек заторопился. Каблуки за его спиной застучали быстрее. Он сошел с тротуара, теперь под ногами была трава. Звук шагов за спиной тоже стих. Теперь преследователь, если он и был, крался за ним бесшумно. Джек вернулся на тротуар, он уже почти дошел до машины, Каблуки востучали по асфальту, и через несколько секунд сзади послышался точно такой же стук. За ним точно кто-то шел. Джек резко остановился и обернулся. В темноте, в тени деревьев, он никого не видел, только чувствовал преследователь рядом. «Абуэлла? Ты что ли?» Он знал, что не она, но это предложение казалось наименее безумным из всех. «Кто там?» Ответа не последовало. Джек выждал несколько секунд, потом полез в карман за мобильником и не успел нажать на кнопку, как сокрушительный удар в спину сбил его с ног. Он рухнул на тротуар лицом вниз, лежал и судорожно ловил воздух ртом, затем попытался подняться, встать на одно колено. Второй столь же сокрушительный удар в спину вырубил его секунд на восемь. Он больно ударился подбородком о тротуар. Немного придя в себя, почувствовал во рту солоноватый вкус крови. По-прежнему лежа на животе, Джек слегка повернул голову и увидел рядом две пары ног. Или в глазах у него двоилось? Что? Вы? Он не находил нужных слов. Невыносимая боль пронзила руку, тяжелый ботинок с остальными набойками припечатал его пальцы к асфальту. Он пытался разглядеть своих обидчиков, но бесполезно. Глаза застилал туман. Лица видно не было, вырисовывался лишь смутный силуэт. «Считай, что тебя предупредили, свайток». Голос его удивил, вроде бы женский. Неужели на меня напала женщина? Он лежал неподвижно, прикинулся мертвым. Вот ботинок снова придвинулся к нему, снова пнул на сей раз под ребра и не слишком сильно, проверяя сознание ли он. Джек нашел в себе силы, резко ухватил ногу в ботинке, за щиколотку рванул на себя, выкручивая. Обидчица рухнула на асфальт. Джек навалился на нее сверху. Пытался ухватить за другую ногу, но не рассчитал сил, женщина оказалась на удивление проворной и сильной. Они несколько раз перекатились по земле, ударились о ствол дерева. Джек застонал, напавшая на него женщина вырвалась и вскочила. Он бросился на нее, но она налетела с новой силой. Принялась спинать тяжелыми ботинками, ноги так и мелькали в воздухе, как у профессионала-кингбоксера. Попала в висок, и Джек потерял сознание. Он лежал, распластавшись на животе, и тут чья-то рука ухватила его сзади за волосы и заставила приподнять ему голову. «Только дернись хоть раз! Прирежу, как свинью!» Джек замер. В горло ему уперлось холодное стальное лезвие. Теперь это был мужской голос. Значит, в глазах не двоилось. Нападавших было действительно двое. «Спокойно, парень», — сказал ему Джек. «А ты заткнись», — ответил мужчина и стукнул его по голове. «Повторяю, для непонятливых, считай, что тебя предупредили». «Предупредили о чем?» Сваливаю убийство, Джесси, на кого хочешь, только не на нас!» «А вы кто?» Мужчина еще сильнее потянул за волосы, голова Джека запрокинулась. «Мы не любим обижать бабушек, а если еще раз позволишь своей старухе бякать по радио про нас...» Считай, что ее кровь на тебе. Джек от души пожался о том, что рассказал о Буэле, об инвесторах Джесси. Она здесь совершенно ни при чем. Заткнись. Ты не знаешь, с кем связался. Укороти язык своей бабульке, иначе устроим такую кровавую баню, что мало не покажется. Понял? «Вы не...» Джек не закончил фразу, лезвие ножа еще плотнее прижалось к горлу. «Да или нет, свай, так ты понял?» «Да. Смотри, не передумай», — сказал мужчина и в последний раз спнул Джека в спину, отчего он больно удавился головой от тротуар. Джек изо всей силы старался не потерять сознание. Он ничего не видел и не слышал. Мир вокруг темнел с катастрофической быстротой, и вот он провалился в сплошную черноту.